Эпилог А как же свадьба, спросите вы, и будете правы и неправы одновременно. Все хорошие истории должны заканчиваться свадьбой. Это красиво, но это не всегда так. Я считаю, что красивые и хорошие истории должны продолжаться и после свадьбы, иначе в этой самой свадьбе нет никакого смысла. А насколько хороша будет история после, зависит только от нас самих. А сама свадьба у нас, конечно, состоялась. Она не была пафосной и многолюдной. Были только он и я возле старого дуба в лесах Тарирана. И старый хрыч Сиранус Блэр обвенчал нас. А дальше все наши друзья и знакомые собрались в поместье Блэр на празднование. Они хорошо поели и здорово повеселились, но нас там не было. Мы улетели путешествовать по всем континентам. Смотреть разные страны и разных существ, ведь мир по-прежнему способен нас удивить, и мы не хотели упустить этого.